Глава двадцать третья. Очнулась я не от боли, а от ее отсутствия. Тело ощущалось и з л о м а н н ы м и тяжелым, неподъемным, но все же ощущалось, а потому боль была неизбежна, хоть какая-то, если я, конечно, еще жива. Не открывая глаз, я попыталась слегка шевельнуть рукой и тут же почувствовала, как прорывает кожу с л о м а н н а я кость. то еще удовольствие, вот только боли по-прежнему не было, пожалуй, это пугало сильнее всего. Вокруг царила мертвая тишина, в спину впивалось что-то острое, как будто я лежала на камнях, голова гудела храмовым колоколом и безумно чесалась щека, веки поднимались с трудом, будто склеенные, и картинка перед глазами прояснилась не сразу, пришлось проморгаться, чтобы наконец увидеть устремленный на меня взгляд герцога Кейдна Дерика. Наверное, я еще не до конца пришла в себя, потому что даже не удивилась такому соседу и пару минут просто его рассматривала. Холодно, отрешенно, немного острые, но привлекательные черты лица, будто срисованные из древних статуй. Высокий, благородный лоб, изящная линия губ, растрепанные и припорошенные серой пылью волосы. Красивый, очень красивый и беспросветно мертвый. Герцог сидел, прислонившись к каменной стене, на некогда белой и модной, а теперь превратившейся в грязные лохмотья рубахе, алела кровь, и пустые глаза смотрели все же не на меня, а в пустоту. Я не могла обмануться, а еще Дар только теперь, будто проснувшийся, но все еще не подвластный мне полностью, подтвердил: жизни в теле герцога нет ни капли. Я смотрела на мертвеца, которого знала с детства. которого видела чуть ли не каждый день, пусть и недолюбливала, но замороженное нутро и не думала оттаивать. Что же со мной такое? О, ты очнулась! Донеслось слева и зашуршала, з а т р е щ а л а под ч ь и м и т о шагами к а м е н н о е к р о ш е в о Впрочем, как под ч и м и т о Я уже прекрасно знала, кто это, знала, кто на меня покушался, кто похитил, кто расшатывал магию Темного Короля. лишь не до конца понимала все мотивы. Неожиданно, продолжил второй принц, появившись в поле зрения и нависнув надо мной, кажется р а с п л а с т а н н ы й на каком-то невысоком алтаре. Но это уже ничего не меняет, по крайней мере для меня. А вот тебе лучше бы встретить грядущее беспамятной или мертвой. Но что уж теперь? а л р е улыбнулся, искренне и задорно, став похожим на беззаботного мальчишку. От чего по моим раскинутым в стороны обнаженным рукам поползли мурашки. Но слава всем богам, значит, я не совсем утратил а способность чувствовать. Ты удалось выдохнуть, но на больше сил не хватило. Я кивнул а Лрэй и, отступив к телу герцога, что-то повесил ему на шею. н е в о с п е т ы й герой, который отчаянно пытался остановить светлого врага, но, увы, опоздал. Зач. Голос снова надломился, оборвался. Но принц понял, распрямился, посмотрел на меня и з о г н у в бровь: "Серьезно? Мне казалось, ты умнее. Честно говоря, в какой-то момент я даже решил, что раскрыт, и пришлось поторопиться. Но видимо, напрасно нервничал. В твоей голове так же пусто, как и в других. Власть, ради власти. Очень хотелось сесть, а еще лучше встать, чтобы быть наравных. а не смотреть на него снизу вверх. Но пока я радовалась и тому, что потихоньку начинаю выговаривать слова, не стремление доказать, что не так глупа, что все поняла и раскусила, просто надо было подтолкнуть а л р е я к пояснениям. Браво, принцесса, как проницательно. Он шутовски похлопал в ладоши. Почти любой поступок можно объяснить стремлением к власти. Но меня пытались убить? Еще до встречи с Рей, а за это благодари своего светлого дружка. Алрей бесцеремонно пнул мертвое тело герцога, от чего тот едва не завалился на бок. Вот кто тебя ненавидел всей душой. Мы какое-то время сотрудничали по разным вопросам, и когда он попросил найти серую девицу, спрятавшуюся в темном королевстве, я решил, что позже смогу потребовать за такую услугу что-нибудь важное. Хотя особо не старался, пока наш милый герцог не рассказал, что э т о серая потенциальная целительница душ. Подумать только, единственный дар, способный спасти моего непутевого брата, который уже почти сорвался. Прости, дорогая, но я не мог оставить тебя в живых. Как он понял? Я повернула голову, украдкой разглядывая не ту пещеру, не то какие-то замковые подвалы, разрушенные, заполненные обломками камней. И каким-то трепьем. Светлая принцесса не могла родиться бездарной, а значит, магия в тебе просто требовала долгого созревания. Тут выбор небольшой. Уверен, твои родители тоже догадывались, какая в тебе сокрыта сила. Догадывались, все догадывались. И родители, и Лайн, и, как выяснилось, герцог Дерик. И надо ж было идиоту Эрберту выбрать именно тебя для своего трюка с заклятием. продолжил Рэй, оно нарушило все потоки, сняло эффект от всех моих проклятых вещичек. Еще немного и Рэй исцелился бы. Он явно начинал злиться и подлетев к пьедесталу алтарю и упершись руками в разломанный камень, склонился надо мной. Но теперь мне никто не помешает. Я был второй на играх, точно второй. И как только нестабильный король узнает о твоей смерти и сорвется. Что ж, совет сделает правильный выбор. Ты не мог быть вторым. Я попыталась усмехнуться. Ты отвернулся от брата в погони за. Алрей расхохотался, прерывая меня. О боги, ты так наивно. Наверное, ты одна сочла этот поступок достойным проигрыша. Вот только власть требует жертв. На играх я все сделал правильно. И если бы артефакты не считали с других братьев поддержку Ревина. Я уже сидел бы на троне и был бы ужасным королем. Что ж, тебе этого уже не узнать. Он распрямился и отступил. Светлая принцесса станет жертвой подлого герцога тайком пробравшегося на н а ш и з е м л и Никто так и не узнает наверняка, зачем, но кто-нибудь предположит, что все дело в этих развалинах храма, в алтаре и в древнем артефакте, который найдут у Дерика. Он думал, будто сможет забрать твой дар. Я узнала его прибытие через своих шпионов, спешил на помощь, но опоздал. И обезумевший король уже все тут разнес и убил герцога. А я лишь чудом уцелел и сумел остановить брата. Рейвина здесь нет, напомнила я, и не будет. О, будет, еще как будет. Алрей жестом уличного фокусника извлек из воздуха кольцо. в котором я не сразу опознала подаренный Рори артефакт. Сигнал уже отправлен. Эти безделушки такие ненадежные, так быстро ломаются. И заметь, мне даже больше ничего делать не придется. Рейс сам тут все разрушит, заодно и тебя прибьет. Мои руки ч и с т ы Ты убил Деррика. Ну это да, пришлось. Слишком н е у г о м о н н ы м о н о к а з а л с я пленником. Так кричал. Так вот, кто сидел за той дверью, которой меня перенес Уголек? Если бы тогда я не сбежала, если бы попыталась выяснить правду, Уголек! Я почти закричала, и от этого крика на тело наконец нахлынула боль, да еще какая! Я изогнулась дугой, зажмурилась и снова вскрикнула. А когда наконец смогла дышать, спросила только: "Куда ты дел его? Ты про защитника?" Алрей задумчиво почесал затылок. Если честно, не помню. Бросил где-то в этих коридорах. Тут их столько, без карты не разберешься. Но если тебя волнует, он был жив, когда я его оставил, просто спал. Если разрыв вашей связи его не доконает, может еще побегает по травке обычным бесполезным крылатым псом. Ну или сгинет под завалами, как и ты. Знаешь, убивать защитника плохая примета. л и э р т найдет его, прошепел а я. И не даст Рэвину ничего разрушить, Лерт. Как много надежд на первого принца. Алрей покачал головой. Отец вот тоже надеялся, а тот переложил все б р е м я на самого младшенького. Думаешь, сегодня будет иначе? И да, Лерт ничего не найдет. Знаешь, как разрыв связи с хозяином влияет на кровь пса? О, это уже не тот. Он внезапно умолк, прищурился. И наконец п л а т о я д н о улыбнулся. Я тоже слышала нарастающий жуткий грохот. Начинается самое интересное. Прости, принцесса, на этой ж и вотрепещущей ноте я в ы н у ж д е н уйти в тень. Уверен, смерть твоя будет быстрой. Утешайся мыслью, что примешь ее от рук любимого. Впрочем, на всякий случай я немного ему помогу. С п а л ь ц е в а л р е я сорвался с густок мутного зеленого пламени, и я почти ощутила его прикосновение к к о ж е обжигающее и леденящее. Как вдруг алтарь подо мной задрожал и треснул.